Мысли чужие и свои. Кроме права ставить винительный падеж вместо родительного, мы никаких особенных преимуществ за русскими стихотворцами не ведаем. Александр Сергеевич Пушкин. После счастья повелевать людьми, самая высшая честь — это судить их. бамарше Завидую Пушкину, он смеется так, что кишки видно. Карл Брылов. В гостинице нужно платить за все, Даже за тараканов. Многознание не научит быть умным. Гераклит. Я знаю, что ничего не знаю, но другие не знают даже этого. Сократ. Невежество есть достаточное основание. Спиноза. Хореографию, чтобы понять, хорошо ли поставлен танец или плохо, нужно смотреть, не слушая музыку. Стихи же, написанные для песни, нельзя судить строго, услышав их без музыки. Истинно любят лишь в первый и последний раз, в ранней молодости, когда все ново, и на склоне лет, когда нового быть не может. Ларош-Фуко. Сердце которой было, как и ее тело, из безупречно белого мрамора. Валерий Брюсов. Наполеон совершил ту же ошибку, что и все выскочки, Он слишком высоко ставил сословие, в которое вступил. Бальзак. Хотя Жуковский жив и здравствует, а хочется сказать, славный был покойник, царство ему небесное. Вяземский. Несколько друзей донесли на меня. Я думаю, что друзья для этого и существуют. Толеран. Я был хромом. Вероятно, для того, чтобы доказать людям, что хорошие ноги несут необходимое условие скорого возвышения. Толейран. Толейран родился десятимесячным, и священник изрек, кто поздно приходит, тот должен довольствоваться костями. Малое знание удаляет от Бога, великое приближает к нему. Ньютон. Малое знание дает людям гордыню. Великое смирение, так пустые колосья подымают к небу надменные головы, а полные зерном склоняют их долу, к земле, своей матери. Леонардо да Винчи, из книги Мережковского. гришка включился в цепь и, держа в одной руке истеричку-местичку, а в другой истеричку-нимфоманку, украсил балет Петрограда своим двуликим фасом, кудесника и сатира. Шульгин. Где соберутся три немца, там они поют квартет. Пословица. Каждый китаец сам себе цензор. Пословица. Хороший певец никогда не выделяется в хоре. Кто-то сказал, если можешь не делать этого, не делай. Это прямое указание поющим актерам. В политике, как и в гастрономии, подогретое никуда не годно. Все грабят. Не встретишь честного человека. Это ужасно. Александр Первый. Если захотеть выразить одним словом то, что делается в России, то нужно сказать «Воруют!» Николай Михайлович Карамзин. Предел несогласия, за которым остается только молчать. Мережковский о Толстом. В одни эпохи икара считают Богом, а в другие его принимают за сумасшедшего. Грандель. Наша национальная черта путать семейное с глобальным. Бесстрашие юности достойно восхищения. Бесстрашие зрелости достойно уважения. Бесстрашие старости достойно преклонения. Конец книги. Сентябрь 2013 года. Заведующая отделом Светлана Ходова. Диктор Лариса Юрова.